Слова двадцать вторая. «Какой урон?» «Лутеры ходят втроем, потому что они дополняют друг друга». Лысый продолжал таким тоном, будто ничего не произошло. «Подумаешь, появилось злобное растение и утащило человека. Это мелочь, на которую не стоит обращать внимание. У одного из них класс локационного собирателя». Он с вероятностью в 75% соберёт в 19 раз больше трофеев, чем это сделали мы. У двух других особенности. Первый увеличивать вероятность обнаружения трофеев на 50%, а второй увеличивает качество предметов. То есть среди 10 обычных леанд попадаются 3 необычные. Как проявит себя эффект с редким рангом и выше, не знаю. Откуда такие подробности? спросил Миха. «Так с защитником хотел договариваться я, а не ты», — усмехнулся Лысый. «Та мне сразу все и рассказали. Ну и поставили перед фактом, что если мы пойдем с ними, то ничего собирать не будем. Точнее, наоборот. Сперва поставили перед фактом, а потом рассказали про лутеров. Мне одно интересно, как они смогли настолько развить эти особенности. Во плотах пришлось бы провести лет пять, если не больше». Диадема начала нагреваться. Олег крикнул. «Всем стоп!» Бесклассовые бойцы сразу же остановились, но другие продолжили свой путь. «Эй, мля!» — гаркнул Крюк. «Остановились и замерли!» Он посмотрел на Светлова. «Что случилось?» Вся группа выполнила приказ. Командный и уверенный тон Михи не предполагал никаких возражений. Отсекатель сделал несколько шагов вперед, обруч раскалился. Затем повернул влево. Артефакт на голове сразу же остыл. Нам надо обойти вон тот участок, Олег указал рукой впереди себя. Раз надо, обойдём, сказал Лысый и первым отправился по более безопасному пути. Светлов так и не понял, что за угроза их поджидала, но возвращаться и проверять не было ни смысла, ни желания. Диадема иногда подсказывала верные решения, её дополнительные свойства повышали интуицию, и в новом мире порой следовало доверять этому чувству. Особенно, если это чувство имело форму нагревающегося предмета. Незаметно для себя отсекатель снова оказался впереди колонны. Он расстреливал с плитом пепельную землю, выискивая скрытые ловушки. Один раз из ямы выскочил моб. Светлов справился с ним в считанные секунды, чьему достоился одобрительных выкриков со стороны анархистов и адептов Ордена. Олег попытался собрать трофеи из поверженной твари. Он ощутил, как карманный воплотитель, бывший в прошлом Кндаламе, формирует в инвентаре несколько зелий и лент. Откликателя полностью устраивала сложившаяся ситуация. В интерфейс по-прежнему периодически приходили уведомления об увеличении свободных очков характеристик. Гравица и люди-защитники продолжали истреблять монстров. Светлов удивлялся: "И каким образом малышка справляется с такими сильными противниками?" Впереди показался особо крупный 300-лаб. Кто-то, идущий в хвосте колонны, крикнул: "Не убивай!" Олег, пожав плечами, парализовал многоногую тварь и стал ждать. К нему подбежал пухлощёкий по мальчишка с красной повязкой и проговорил: "Я вижу ран, которые мы наносим. Хочу проверить, перекроет ли моя атака защиту моба". Адепт Ордена материализовал системную булаву. Отсекатель во все глаза смотрел на дробящее оружие в его руках. Мальчишка подошел к монстру и с молодецким замахом вмазал по тваре. «Херней не страдай», — посоветовал Светлов. «Мы в локации находимся. Тебе достаточно просто прикоснуться к мобу. Не трать прану для ударов. И какой результат?» «Сейчас скажу», — ответил адепт. На булаве появились заостренные шипы. Он последовал наставлению Олега. «Тридцать четыре? Значит, защита твари поглощает где-то семьдесят единиц». Тебе на будущее, сказала ткатель, подходя ближе. Делай так. Он провёл мечом, задевая множество сучленений. В силу удара не играет никакой роли. Для тебя главное попасть много раз по разным местам. Ты чужой урон видишь? Он просто ткнул остриём в лапу. Вижу. У вас больше полутора тысяч. Офигеть, округлил глаза мальчишка. Но ну, тогда я хочу попробовать влез крюк со своей новой ладонью. Он трансформировал ее и тоже прошелся по членикам. «У вас тринадцать!» — доложил адепт. «Тоже неплохо!» «И ты херней не майся!» — сказал Олег, демонстративно поднося ладонь к лицу. «Изобрази из себя Росомаху и Фредди Крюгера и преврати каждый палец в лезвие!» Он снова посмотрел на булаву. «Или на каждом пальце сделай по сотне шипов!» «Двести шестьдесят!» — сказал мальчишка, когда Миха последовал совету. «Полезную косточку подогнал твой зверек», — оценил Крюк. «Ограничение у меня появилось в двадцать иголок. Ну, тоже неплохо. Спасибо за совет». Рейд остановился. Каждому хотелось проверить свое оружие в деле. Бойцы материализовывали щиты и ножи. У кого-то появлялись копья и кастеты. Один анархист вытащил лук, на тетиве которого сами собой появлялись стрелы. «Стелы?» Затем последовала очередь умений, способностей и навыков. Моб, у которого периодически обновлялась парализация, завалился в тот момент, когда бесклассовый боец ударил его головой. «Больше тринадцати тысяч! Офигеть!» — восхитился молодой адепт. «Это применять можно только один раз в час, зато не требует праны». «Это надолго», — подумал Олег, собирая лут. Он оказался прав. Через 10 минут разгорячённые бойцы увидели ещё одного трёхсутлапа. В него отправился каскад парализующих лент. Тварь замерла не сразу, но дальнобойное оружие сделало своё дело. Участники рейда жаждали проверить весь свой арсенал. Пойду, прогуляюсь, предупредил Светлов через четверть часа. Бары маны и здоровья были полными, а в инвентаре лежало много бальзамов и лент. Сейчас он чувствовал себя как никогда уверенно. У меня тут на носу апгрейд оружия. Он провёл перед глазами Михи отточенным лезвием. Марципан протянул ему шест, который периодически бил молния. У меня защита от обездвиживания, так что не надо. Тэм, только к реке не ходи, крюк указал на невысокую гору. Она должна быть за этим холмом. Да и холм этот странный. Как бы ещё один обвал не случился. Он, как камни неплотно лежат. Не хочешь в очередной раз пороскинуть мозгами в прямом смысле этого слова. Но ты прав. Олег кивнул, показывая жестами, что будет неподалёку. Да жился. А ведь для улучшения мне достаточно убить моба первого уровня, а я буду хотеться на тварь 100+. Плюс Про себя хмыкнул Светлов. В момент, когда он сделал пару шагов, первый предел сепаратума оказался заполнен. Итомится снова каким-то чудом уничтожила очередной новый монстр. Выдаваемый урон меча вырос, а в особых свойствах значилось. «Активно. Второй предел. Модификатор атаки Х2. Для улучшения уничтожьте существ. Ноль из одного — пятидесятого уровня. Ноль из пяти — двадцать пятого уровня. Ноль из двадцати пяти — десятого уровня. Каждый последующий предел увеличивает уровень атаки в два раза». «Ха-ха-ха! <связывается> Испугался, что ли? Ха-ха!» <связывается> — заржал Миха. «Чего дальше не идешь?» Не, я же мазаный, улыбнулся отсикатель. Его ранг повысился сразу на 5 пунктов. Мне всё по блату достаётся, и напрягаться не надо. Слушай, а почему в мобах такой странный лут? Я как-то уничтожал мелких тварей, так мне артефакты всякие давали, а тут ничего особенного. Редкие элеенты, куча зелий, тонны крафтовых предметов. Это ничего особенного? Зажрался ты, паря. Алекс ощурил глаза. Его посетила очередная идея. Раз секрет у меняет цвет и форму, тогда я смогу транслировать любую картинку. Одежда стала белоснежной. Затем он схематически изобразил на своей груди человека. Над ним нарисовал овал и вписал это крюк. Потом появилась палка, которая стала бить человека по голове. Намёк понят. Тебе бы потренироваться год другой ха, и мог бы фильму показывать. Так и всё-таки вернулся к своему вопросу Светлов. Это обычные мобы, ответил пожилой мужчина, который за всё время ни разу не заговорил. Из них ничего особо ценного не может выпасть. А если выпадет, то мы это не увидим. Вспомни процедуру. Решалес говорил, что всё зависит от нашего уровня восприятия. Мы можем найти артефакт высших, но для нас он будет казаться незрачным предметом. Так что восприятие это тот параметр, на котором надо делать особый акцент. А моя способность посчитал эту характеристику ненужной, подумал Олег. Старик тем временем продолжал. И все предметы на землю доставили пришельцы. Они почему-то заинтересованы в том, чтобы мы стали сильнее. На самом деле, даже мобы в локациях первого уровня не разоплащаются, они остаются лежать. Но повторюсь, мы их не видим. И в каждом из этих мобов находится многие десятки трофеев. Даже сейчас под нашими ногами валяются сотни легендарных предметов. Светлов неожиданно вспомнил, как в Англии выпил тактовое зелье повышающего восприятие. А ведь точно, передо мной тогда появились полные комплекты доспехов, куча свитков и артефактов, да и многое другое. И как я забыл, удивился он, но потом понял. Хотя сейчас чуть ли не каждый час появляются новые открытия и знания, всего не запомнишь. Но всё-таки это странно. Восприятие у меня в тот раз всего лишь до тысячи поднялось. Паря, слышал бы ты какой галдёж сейчас стоит в мысленном канале, сказал Крюк, поморщившись. Все выдвигают теории про систему и пришельцев. Есть какие-нибудь дельные мысли? с интересом спросил Олег. Ага, хер знает. все не получается разобрать. И долго они будут трехсот лапок ковырять?» Миха кивнул на мобы и мальчишку, вокруг которых сгрудилась толпа. «Да пусть развлекаются», — отмахнулся Светлов. Ему сейчас никуда не надо было спешить. Он понимал, что пока не уничтожат последнего монстра, в замок вампиров не пойдет. Не каждый день можно безнаказанно бить таких абразин. Вы мне, кстати, геруантов напоминаете. Помнишь, я рассказывал про расу, у которых единое сознание? «Так и у вас что-то близкое к этому». «Когда? Хе, нас тридцать? Ещё куда не шло? Но вот на нашей базе м -м, мне приходится отключать действия скрижали». «А ты сейчас слышишь людей, которые вне локации находятся?» — спросил Олег. «Нет, конечно. Ограничения есть по расстоянию. Да и из локации никак связаться с внешним миром не получится», — пояснил Крюк, а после на мгновение задумался. «Хотя...» Арсений говорил, что через пару недель придут какие-то дополнительные припасы, еда, вода и прочее. Он, наверное, как-то может открывать проходы. Слишком много у него разных умений, и он прекрасно может их использовать. Ха. Даже интересно, какой у него ранг? Не знаю. Соврал Светлов и тут же перевёл тему. Кстати, о порталах. Зачем Арсений убил себя? Почему просто не телепортироваться в лагерь? Потому что пробой действует только в одну сторону, сказал Миха таким тоном, будто каждый человек должен об этом знать. Марципан тебе не рассказывал? Вы же полчаса вместе были. Не, о другом говорили, ответила Тикатель. В голове возникла мысль, что если Рейд построит полную сеть, то и он сможет ею воспользоваться. Так порталы активируются только через защитника и ещё 10 человек. Без них никак не получится. И каждый из этих людей является непосредственным вассалом Арсения. Смотри, они добили моба!» Олег оглянулся. Парализованный монстр начал заваливаться. Послышались раздосадованные голоса. Кто-то не успел узнать очередной показатель атаки своего умения. «Как-то все слишком просто», — протянул человек из команды бесклассовых, который уничтожил прошлого монстра головой. «Обычная парализация, и можно бить тварь хоть до посинения». И всегда будешь в плюсе. Тут же с каждой туши лут падает. Хмм, не самое обычно. Вклинился рядом стоящий анархист. Ноп не сразу замер. Считай, что мы в него влили 12.000 рона, и неизвестно, как долго действовала бы парализация. Да и бил его одновременно человек 50. Твоё умение, помнится, выдал 13.000 и откат часть. Но ну, вот ударил ты его. А дальше что бы делал? Ножичком своим ковырял или сотню лент потратил? «Так что ни о каком плюсе и речи идти пока же не может. Всегда нужна команда с определенным набором навыков». Он посмотрел на Олега. «Ну, или почти всегда». Светлов ничего не ответил. Он понимал, что ему несказанно повезло. Начало локации как будто и создавалось, чтобы он имел возможность прокачаться. Так что отсекатель собирался оставаться здесь столько, сколько потребуется. И ему сейчас было выгодно находиться в большой группе. Так было меньше вероятности, что он попадёт в какую-нибудь ловушку. Да и будь он один, его без каких-либо проблем уже утащило бы растение. Группа разведки собралась выдвинуться к холму. Крюк рассказал про прошлый обвал. Камни, лежащие на вершине, могли в любой момент сдвинуться с места и начать катиться вниз. После недолгих обсуждений решили отправить одного человека. Всеобщее внимание тому виной или попытка показать себя, этого Олег не знал, но добровольцем оказался мальчишка, видящий наносимый урон. Отсекатель с помощью перчатки прочертил безопасную тропу. Физические снаряды поднимали пепельную взвесь. Никаких ловушек не было. Светлов пообещал, что лично парализует любого монстра, вздумай тот неожиданно выпрыгнуть из-под земли. Да и другие участники рейда подготовили ленты Опасаться было нечего. Адепту передали громотвод, и под бурные аплодисменты — люди понимали, что ему это будет приятно — сопроводили к подножью. Все приготовления были излишни. Никакого обвала не произошло, мобы не показывались, а молнии на этой территории отсутствовали. Мальчишка свободно поднялся наверх. Он крикнул, что видит реку и что сейчас находится на ровной площадке. Группа выдвинулась следом. Алекс бесклассовыми замыкали колонну. Мне интересно, проговорила секательно, нарушая тишину. Он знал, что люди к рюка сейчас мысленно переговариваются, а все высокоуровневые локации такие большие по территории. Нет, ответил пожилой человек. Меня полгода назад Он запнулся и тут же поправился. Меня дня 4 назад с нулём возрождения выкинуло в локацию 11-го уровня. Там метров 200 было до выхода, и всего лишь десяток мобов. Отец, ты про это не рассказывал, удивился Лысый. Как выбрался? И как там оказался? Десятки случайностей, крикнул старик. О, у меня был артефакт ускорения, да это два человека дали на водку на кольцо бесплотности, одно существо подарило амулет неуязвимости. Там много чего было. Я сразу же всё активировал, ну и побежал к столбу света. Ощущения не самые приятные. На последних метрах от трения воздуха у меня расползлось всё тело. И когда был у выхода, получил сообщение, что развоплощён. Точнее, не так. Сообщение только успел моргнуть. Но ты же знаешь мою особенность. У меня фотографическая память, так что в памяти всё отпечаталось. А когда оказался на выходе, то меня засыпало сообщениями. Ну и количество жизней увеличилось. Много достижений дали. Спросил марципан. Много, отдословно ответил дед, больше ничего пояснять не стал. Но не может такого быть, чтобы каждый человек на планете так влипал, стал рассуждать Светлов. Или может, мне говорили, что каждый считает себя особенным, но взять людей, которые сутками напролёт проводят у метро, они ведь тоже думают, что станут лидерами. Но какие у них для этого есть предпосылки? Ничего не понимаю. Олег, бесклассовые и ещё несколько бойцов приближались к вершине. Основная часть рейда уже была там и осматривала место, где можно было бы установить очередной портал. Светлов уже видел голову щекастого мальчишки. Неожиданно земля вздрогнула. Отсекатель заметил, как адепт резко ушёл вниз. Со стороны площадки послышались крики, которые с каждым мгновением начали отдаляться. Гора в очередной раз затряслась. В небо ударил столб пыли, затем всё резко стихло. Группа замерла, ожидая, что будет дальше. Сверху показался силуэт человека, зависшего в воздухе. Он медленно начал планировать в сторону выживших участников рейда. По красной повязке с изображением орла Олег признал в нём орденца. "Овал", сказала девчт, приземляясь рядом со Светловым. Вся поверхность рухнула. Он достал бутылку с кока-колой и начал жадно пить. "Ой, же всё, как я понимаю, нет", поджав губы, спросил лысый. "Сами-то как думаешь? Интересная ловушка, и ведь сработала далеко не сразу". Пыль развеялась в одно мгновение. Оставшиеся анархисты и адепты неуверенно пошли наверх. Диадема не нагревалась, так что Олег отправился с ними. Предусмотрительно бесклассовые остались на месте. Светлов добрался до вершины и заглянул в образовавшийся кратер. Чёрная бездна уходила на многие километры. Отсекателю казалось, что он до сих пор слышит эхо чьего-то крика. Напряжённые лица бойцов разгладились, на их губах заиграла улыбка. Они будто по команде оттолкнулись и прыгнули в пропасть. Олег и ещё один человек отшатнулись. Сколько у тебя ментала? спросил Светлов. Больше 20. Как раз 20. а третий участник рейда. Отсекатель снова подполз к краю, без надпритягивала взгляд. Олег вспомнил, что на всех участниках рейда стоит защита от ношений. Вот только здесь она не сработала. Снизу раздался звук, напоминающий клацанье жвал. Обострённое зрение позволило разглядеть десятки монстров, поднимающихся по гладкой поверхности. "Мобы!" зарал Олег, вскидывая сплит и активируя боевой транс.